Не терять дыхание, а повернуться и бежать к лесу. Так приблизился второй отрезок. Четкая кромка деревьев, разделяющая чащу и дом. Когда-то батюшка семь седмиц вышагивал по кругу, шептался с лесом, договаривался, где пройдет непреложная граница. И только потом, скрепив договор кровью, повалил первое дерево, чтобы выстроить дом. И этот рубеж к синей, не глядя по сторонам,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 а вторая — там, во владениях Тупи и Мора. «Демочка!» — закричала Аксинья, не узнавая истошный свой голос. «Сынок!» — и рванула вперед и упала перед ним на колени, потянулась рукой. Холодная влажная кожа его колючей щеки заставила ее взвуть еще громче. «Сынок!» — голосила она, пытаясь перевернуть отяжелевшее мертвое тело. «Лес, помоги! Ох, горюшка мое горе! Сыночек!» Чит, руки морщинистые и желтые подхватили Демьяна, с другой стороны перевернули его на спину. Чит, белые нежные ладошки принялись очищать его лицо от грязи и хвои. Но Аксинья не могла ничего разобрать. Окаменевшая страхом, пылающая горем, она выгла, царапая себя по щекам, желая вырвать глаза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 Глаша медленно осела на землю рядом с Демьяном, обмяклая стежка. — Живой, говорю. Чего голосишь? Дышит. Первый раз за их долгую жизнь Аксине захотелось обнять названную сестру. Прижаться к ней, погладить по худой спине, поцеловать в морщинистую щеку. испытывая до дна детьми, которые, как глышки по воде, выскальзывали из ее благого тела, не сумевшая принести того самого ребёнка, наследника, которого бы принял лес. Бедная баба, не понимающая своего несчастья. Мать, но не матушка. Дай же, шедёмочка твой, угомонись, повторила она. Домой бы его оттащить. Мы оттащим. Аксинья обернулась так резко, что в глазах потемнело.